Глава седьмая «Знаешь, что случается с теми, кто пытается меня обокрасть?» Безумный взгляд Фогеля не сулил ничего хорошего. «Обокрасть?» — по спине Декстра пробежал холодок. «Никто! Слышишь? Никто не может красть у Фогеля Бенди!» — кричал управляющий, указывая пальцем на самого себя. «Я не понимаю. Парень еще раз мотнул головой, Проморгался и слегка приподнялся, опираясь на локоть. «Я ничего такого...» «Не собирался делать!» Злобно прошипел управляющий, закончив вместо Декстера его фразу. Он настолько сильно сжал рукоять своего Гловера, что костяшки на его руке побелели. Фогель сдержал свой кровожадный порыв нажать на спусковой крючок. Он зарычал, сделал шаг навстречу лежащему Декстеру и со всей силой ударил того ногой в лицо. Раздался хруст, и парень вновь распластался на полу, раскинув руки широко в стороны. Вдобавок к удару, сломавшему Декстеру нос, он ощутимо приложился затылком о металлический пол. Увидев, что парень отключился, Фогель немного обуздал свою ярость и опустил на пол ногу, занесенную для еще одного удара. Внимательно присмотревшись, Фогель заметил на своих туфлях несколько капель крови. И брезгливо скривился. Он несколько раз силой топнул, пытаясь от них избавиться, однако не добился желаемого результата. Капли оставили после себя продолговатые бордовые следы, которые контрастно выделялись на фоне светлой пыли, покрывавшую тонким слоем туфли. Управляющий понял, что еще немного и он сорвется, окончательно утратив контроль над собой. Желая успокоиться и сделать глубокий вдох, прикрыл глаза и поочередно наклонил голову влево и вправо, наслаждаясь хрустом шейных позвонков. Стало немного лучше, а злость начала постепенно отступать. Нет, он не собирался прощать Декстера. Наглый крысеныш обязательно понесет самое суровое наказание. Но прежде Фогель должен во всем разобраться и понять, что произошло на самом деле. С момента, когда парень дал свое согласие работать на Фогеля, Тот поднял всю доступную информацию на Декстера, бегло пролистал документы, изучая подноготную парня, и не нашел ничего интересного, на что стоило бы обратить внимание. Несмотря на внезапный взлет и смену социального статуса Декстера, в глазах Фогеля тот по-прежнему оставался всего лишь расходным материалом, не представляющим особой ценности. И вдруг... Пацан! который еще недавно был никем и лишь по дикой случайности стал владельцем собственного звездолета, едва не оставил самого Фогеля с носом. Управляющий не мог дать волю своему гневу и избавиться от парня раньше, чем узнает, как вчерашнему оборванцу удалось избежать его хитроумной ловушки. О, да, мне пришлось пройти через множество изнурительных и невероятно мучительных тренировок, рожденных в больном мозгу бывшего диверсанта Метрополи. И после всего пережитого, какой-то пиджак, вот запросто сумел подловить меня и едва не отправил в нокаут. Фрост наверняка сейчас бы засмеялся. Этот ублюдок уж точно ни за что бы не упустил подобной возможности и не оставил бы мой провал без внимания. На мгновение мне даже показалось, что действительно услышал его гадкий смех, доносившийся с того света. Но еще бы, ведь вместо того, чтобы вскочить на ноги и в отмеску за позорно пропущенный удар разорвать своего обидчика, я продолжал неподвижно лежать, притворяясь, что потерял сознание. Стоит признаться, мне даже перед самим собой немного стыдно за выбор подобной линии поведения. Но с инстинктами не поспоришь. Внутренний голос упорно твердил об опасности. Нужно было понять, от чего именно взывало чувство тревоги. Поэтому я не спешил подниматься. И, лежа на полу, с закрытыми глазами, прокручивал в голове воспоминания о последних минутах снова прошелся по цепочке событий, стараясь разбирать ее на мельчайшие детали, чтобы не упустить ничего важного. Своим прежним поведением Фогель мало чем отличался от типичного управленца. Такой же наглый и самоуверенный хлыщ. Но после недавно продемонстрированных навыков язык уже не поворачивался назвать его обычным беспомощным пиджаком. По всему выходило, что неуклюжесть обычно присущая офисным работникам, на деле оказалась превосходной актерской игрой. Нелепые попытки Фогеля самостоятельно взобраться на Церу ввели меня в заблуждение. Я купился и протянул Фогелю руку, думая, что помогаю тому попасть на борт корабля. Но на самом деле угодил в капкан. Как результат, получил сокрушительный удар в челюсть, мгновенно сбивший меня с ног. На несколько секунд я сконцентрировался на этом фрагменте воспоминания и понял, что полностью прозевал момент удара. Фогель бил из моей слепой зоны. Я не видел замаха и не имел шанса уклониться или блокировать его руку. Анализируя по памяти положение наших тел относительно друг друга, я пришел к единственно возможному выходу. Для проведения подобной скрытой атаки у Фогеля имелось только коротенькое окно длительностью всего в несколько секунд. Лишь в этом коротком временном промежутке я не мог проследить за его левой рукой. Учитывая тот факт, что Фогель правша, уже нельзя было списать все на банальное везение. Действуя спонтанно, на эмоциях, человек подсознательно всегда станет использовать удобную рабочую руку. Выходило, что управляющий определенно понимал, что именно делает. Удар левый — это никакая не случайность. В пользу данной версии говорило и то, насколько быстро в его руке оказался ствол. К слову, мне впервые пришлось увидеть подобную модель ручного оружия, что также наталкивало на определенные мысли. Я убедился, что правильно поступил, не став пока что ничего предпринимать. Вполне вероятно, что решение полежать и немного подумать спасло мою жизнь. Теперь я уже не сомневался, что Фогель не родился с золотой ложкой во рту. Его навыки говорили о том, что на пути к должности управляющего он пролил немало крови и пота, и по большей части чужой крови. Если Фогель именно тот, кто я думаю, то в нынешнем положении мои шансы на победу около нулевые. Даже притворяясь, мне не застать его врасплох. За эти несколько минут он ни разу не приблизился ко мне, все время оставаясь на дистанции. Сейчас я уже четко осознавал, что не успею добраться до управляющего. Он выстрелит. Ему хватит и навыков, и решительности. Мой единственный шанс выкрутиться — убедить Фогеля в том, что я собирался честно выполнить условия нашей сделки и даже не думал его обворовывать. Вопрос только, с чего он взял, что я хочу его кинуть? На ум приходил лишь один вариант. Меня могла сдать Ами, Ведь только с ней пришлось поделиться планами, когда попросил просчитать маршрута для полета в обход территории под протекторатом корпорации «Изида». Никто другой из команды не знал подробностей сделки с Фогелем. И тем более, ни малейшего представления о моих истинных намерениях. Однако... Тут же возникло еще больше вопросов. Как девушка провернула подобное? Ведь я оставил ее без связи, и корабль она не покидала. Тогда как сумела связаться с Фогелем? Нет. Версия с предательством девушки не выдерживала никакой критики. Помимо возможности, у нее отсутствовал и мотив. Она не настолько глупа, чтобы после всего произошедшего затаить на меня злобу. По крайней мере, я на это надеялся. Но даже если ошибся, то неужели наемница оказалась настолько наивной, чтобы, придав меня, попытаться заполучить могущественного союзника в лице управляющего Сауми? В подобное верилось с трудом. Тогда в чем дело? Что я упустил? — Долго еще лежать собираешься? — управляющий слегка пнул мою ногу. — Заметил, значит. Я открыл глаза и тут же скривился от резкой боли. Сволочь определенно сломал мне нос. Я слегка покосился в сторону Фогеля и немного подождал. Только убедившись, что у моего лица не намечается повторное свидание с его подошвой, приподнялся и, опираясь на руки, сел. Управляющий успокоился и не стал наседать на меня с вопросами, дав немного времени прийти в себя. Удар ногой в голову не прошел бесследно. Помимо пострадавшего носа, меня мучило легкое головокружение. «Готов говорить?» Фогель решил, что уже достаточно ждет и что я должен был оклематься за это время. «Да». Я легонько кивнул. «Тогда начинай». Управляющий опустил оружие, отступил на шаг назад и облокотился об стену, скрестив руки на груди. Дважды меня просить не пришлось. Фогель вел себя так, словно лично поймал меня за руку на месте преступления. Это одновременно и бесило, и озадачивало. Не в моей ситуации увиливать от ответа. Я осторожно вытер рукавом с кровь с лица. Но я не знаю, что вы хотите услышать. Я не собирался нарушать условия сделки и обворовывать вас, господин управляющий. «Правда, я не понимаю, что происходит». Фагель скрипнул зубами. Несколько секунд он прожигал меня взглядом, затем тяжело вздохнул, сладко потянулся, провел рукой по волосам и размял шею, словно только-только пробудился от долгого сна. При этом на его лице читалось нескрываемое раздражение. «Ты мне соврал». — Сказал, что принял файл и загрузил координаты груза. — Да, так и... — Заткни свою лживую пасть! Ствол оружия Фогеля снова оказался направлен мне в голову. Его лицо приобрело пунцовый оттенок. Судя по всему, он снова оказался на грани того, чтобы сорваться на меня. — Я четырежды уточнил, загрузились ли координаты. На что ты ответил утвердительно. — Все четыре раза ты сказал «да», — прошипел Фогель, едва сдерживаясь, чтобы не перейти на крик. И вот тут я завис. Мне понадобилось не меньше минуты, чтобы мозг воспринял слова корпората, потому как они полностью шли вразрез с реальностью. — Но я действительно загрузил координаты из вашего файла и могу это доказать! — крикнул я, стараясь опередить Фогеля, который оттолкнулся от стены, Избешенным с бешеным видом двинулся на меня. — Лжешь мне прямо в лицо! Брови Фогеля выгнулись дугой. Он был абсолютно уверен в собственной правоте. — Я могу доказать! Не совершая резких движений, чтобы не спровоцировать управляющего, я медленно поднял перед собой левую руку, выставил ее таким образом, чтобы Фогель мог видеть дисплей дублирующей панели на рукаве скафа, которая сопрягалась с моим наручным броскомом. Все манипуляции я выполнял как можно медленнее, давая Фогелю в деталях рассмотреть каждое мое действие. Спустя полминуты я вывел на дисплей звездную карту системы АДЛАК, на удаленной границе которой ярко мерцала небольшая белая точка. Дотронулся до нее пальцем, и карта мгновенно изменила масштаб, а точка увеличилась в размерах. Вместе с этим около нее появилось шестнадцатизначное числовое обозначение точных координат в пространстве. Фогель прищурился, вглядываясь в дисплей. Затем он полез в свой броском и спустя несколько мгновений неожиданно замер. — Не понимаю, как такое возможно? Если ты загрузил координаты, почему тогда... Он потребовал, чтобы я еще раз показал ему карту. Снова сверив данные со своим устройством, Фогель, наконец, убрал оружие, вскрытую под пиджаком, кобуру Как? — Фогель присел около меня и уставился, словно увидел перед собой мифическое животное. — Как ты это сделал? — Если скажете, что именно вас удивляет, я смогу дать четкий ответ. Фогель ненадолго задумался. — Возможно, ты прав. После того, как я выслушал объяснение управляющего и, наконец, понял, в чем дело, у меня знатно подгорело. Оказалось, что в файле с координатами имелся встроенный защитный ключ, завязанный на идентификатор Церы. Небольшая перестраховка от Фогеля, чтобы никто другой не смог получить доступ к секретным координатам. Помимо этого, после распаковки архива Фогель должен был получить уведомление, подтверждающее доставку информации до адресата. Однако, по какой-то причине этого не произошло. Идентификатор же передается при обращении к узлу связи. До меня наконец-то дошло. суть проблемы заключалась в неисправном корабельном узле связи. Сейчас мы пользовались ранцем с портативным передатчиком, Добытым во время отражения атаки абордажной группы Неомии. Насколько можно судить, защитный ключ файла именно по этой причине отработал некорректно. Не отослав Фогелю отчет о распаковке. В подтверждение своих слов я снова обратился к броску. Несколько нажатий на сенсорный дисплей, и перед Фогелем возникла карта-схема, отображающая текущее техническое состояние корабля. Посреди схемы самом сердце корабля пылал ярко-красным цветом узел связи. Помимо этого, от него в разные стороны расходились красные прожилки, свидетельствующие о серьезности повреждения системы. Не без труда мне все-таки удалось убедить управляющего в своей невиновности. Правда, у меня возникли сомнения в правдивости слов управляющего, но времени обдумывать это не было потому как возникла новая проблема. Груз находится далеко за пределами транспортных маршрутов. Там нет ретранслятора связи, за которые сможет зацепиться твой ранец с портативным передатчиком. Фогель не собирался отпускать нас на дело, не имея возможности связаться с Церой. Планы могут измениться в любой момент времени. Получатель может неожиданно скорректировать координаты и запросить встречу в другом месте без связи ты и твой корабль для меня полностью бесполезны в данном случае это означало что бесплатный ремонт и заправка топлива по себестоимости отменялись фогель уж точно не страдал излишним человеколюбием и жаждой помогать страждущим и я не мог позволить этому случиться не столько потому что мы теряли огромную потенциальную прибыль которая уже была практически в наших руках сколько из за того что пришлось бы платить за все из своего кармана. Ремонт, штраф от корпорации и покупка топлива. Все эти расходы вогнали бы нас в жуткий минус. Скорее всего, для того, чтобы вылезти из долговой ямы и беспрепятственно покинуть Саунми, мне пришлось бы за бесценок распродать вообще все консервы. Масштаб надвигающейся катастрофы очень пугал. Настолько что на мгновение я поддался панике и даже всерьез подумал о том, чтобы воспользоваться заминкой и на этот раз самому атаковать Фогеля. Однако практически сразу же отбросил дурацкую идею взять управляющего шахтерской колонии в заложники. Слишком радикальное решение. Учитывая, что если не пороть горячку, то можно все исправить банальным ремонтом и... Нет! Фогель мотнул головой. Он ожидаемо отверг мое предложение. «Слишком обширные повреждения. Даже мне понятно, что здесь работы минимум на несколько суток. Да, я помню, что запас времени очень ограничен, но я знаю, что нужно делать». Глаза Фогеля округлились от удивления. А я, наоборот, расплылся в улыбке. Мне в голову пришло просто гениальное решение проблемы. «Пока мой корабль побудет на ремонте, предлагаю привлечь к работе дополнительный звездолет, подходящий как раз находится рядом с нами». Я кивком указал на койот работорговцев. Его грузовой отсек не такой вместительный, и он не сможет принять ваш груз на борт. Но этот малыш в разы быстрее церы. Расчет был прост. Во-первых, эти ребята, как и я, не могли отказать Фогелю в его просьбе поработать. В следующий раз будут думать, прежде чем устраивать пальбу по другим кораблям они сами передали в руки управляющего прекрасный рычаг давления. Во-вторых, из-за низкой вместительности койот не отбирал нашу работу и причитающуюся за ее выполнение награду. Ему отводилась куда более скромная роль всего-навсего первым добраться к грузу и при помощи шахтерских сетей переместить его в другое место, откуда немного позже его заберет цера. Ремонтники скоро прибудут. Насвистывая незнакомый мне веселый мотивчик, Фогель развернулся и пошел к краю грузового отсека, спрыгнул на землю и бодрым шагом направился осчастливить работой наших соседей. Сам же, глядя в спину удаляющемуся от корабля Фогелю, вызвал Грона. Я попросил здоровяка спуститься, чтобы не оставлять вход на корабль без присмотра. Тот согласно кивнул, проявив полное безразличие к моему внешнему виду. И правда, подумаешь, события. Всего лишь избили капитана. Мелочь. Остальному экипажу объявил о том, что мы никуда не летим, и назначил общий сбор в медицинском отсеке. Зато Немия сразу же заценила огромные синяки у меня под глазами и перепачканное кровью лицо. Теперь понятно, чем продиктован выбор места сбора. Девушка встретила меня миловидной улыбкой. Она сидела, закинув ногу на ногу, в кресле возле рабочего стола доктора Блюма. Расскажешь, что случилось? Случилось то, что мы никуда не летим. Пока что не летим. Пока нам не починят узел связи. У противоположной стены медчасти, на кушетке, сидел старик Валентайн и недавняя рабыня Миранда. В этот самый момент доктор как раз объяснял девушке, в какой дозировке и последовательности необходимо принимать лекарственные препараты и витамины. Фло занял свободное место, расположившись в кресле около медкапсулы. — А где Скай? — Я нигде не увидел дроида. — Думаю, ты хотел спросить, где находится Сэр Скай. — Что? — Я не понял шутку Немеи. Насколько мне известно, именно так необходимо обращаться к рыцарю. Предвкушая продолжение, девушка хитро прищурилась. Этикет и все такое. Просто скажи, где он. А где еще может быть рыцарь? Конечно же, он охраняет свою принцессу. Увидев, что я не в настроении для подобных игр и не собираюсь развивать тему рыцарства, не имея недовольно цокнула языком и закатила глаза. Нора плакала и никак не могла уснуть, поэтому Дроид остался с ней, точнее, его меньшая часть. Лицо наемницы вдруг стало серьезным, а тело заперто в одной из свободных кают. Что он натворил? Похоже, Скай начал действовать на нервы не только мне. Ничего такого, не имея, пожалуй, плечами. Всего лишь объявил себя рыцарем а затем угрожал подорвать самого себя у входа на мостик парой термических гранат. — Если мы откажемся помочь ему спасти принцессу. Принцесса, рыцари и все прочее мигом отошла на второй план. Стоило мне услышать о гранатах. Откуда у него взялись гранаты? Я точно помню, что после боя с наемниками забрал у дроида обе гранаты и лично отнес их обратно в оружейную. — Ну... Девушка вдруг потупила взгляд. «Ну?» — передразнил я ее. «Так откуда?» «Ниоткуда». Обиженно фыркнула та и, крутанувшись в кресле, отвернулась от меня, давая всем своим видом понять, что разговор со мной продолжать не намеренно. Я обернулся к старику Блюму. «Может, вы сможете мне нормально объяснить, что случилось?» Я многое стерпел и спустил с рук нарцистичному дроиду. Но угроза подорвать несколько термических гранат в непосредственной близости от мостика — это уже красная линия, которую скайю не следовало пересекать. Если слова про гранаты — это не глупая шутка, — я взглянул в сторону Неомии, — тогда в ближайшее время Скай покинет корабль. Да — Да-да, конечно, Декстер. Но вы успокойтесь, на самом деле никаких гранат не было. Угрозы... Да, были. А вот гранат не было. Скайблефовал, Нужно признать, очень искусно. На последней фразе доктор Валентайн посмотрел на наемницу. Та будто спиной ощутила его взгляд и начала ерзать в кресле. Я не видел ее лица, но готов спорить. Сейчас девушка сгорала от стыда. Выходит, именно она купилась на блеф дроида. Так что произошло? «Декстер, давайте я сперва займусь вашей травмой». Доктор Блюм встал с кушетки и жестом пригласил меня занять освободившееся место. «У нас, к сожалению, после лечения Грона остался критически малый запас регенеративного геля. Всего две единицы. Поэтому я надеюсь, вы согласитесь обойтись без медкапсулы и сделать все по старинке». «Естественно». Тратить настолько важный ресурс ради сломанного носа я не собирался. Доктор и сам не использовал медкапсулу после получения схожей травмы в результате столкновения Церы с яхтой наемников. Ведь никто не мог сказать, когда получится восполнить запасы геля. Следовало ограничить его использование только случаями крайней необходимости, как, например, огнестрельное ранение космодесантника. Во всех остальных случаях терпеливо ждать, пока само заживет но мне то терпимо а вот фло заметно приуныл когда понял что ему еще довольно долго придется ходить с загипсованными руками не имею, подожди я окликнул девушку когда она уже перешагнула порог собираясь покинуть отсек насчет того что я просил тебя сделать она остановилась и обернулась одарив полным укоризным взглядом желанием со мной говорить наемница не горела но все же собралась и ответила — Да, кое-что есть. Информацию сохранила в отдельной вкладке навигационного меню. — Спасибо. — Отлично. Значит, она все-таки сумела найти маршрут или даже несколько путей в обход территории Изида. Теперь меня ничто не заставит выполнять работу Фогеля. Жаль, не увижу выражение его лица, когда поймет, что я все-таки его кинул. — Декстер, пожалуйста, не шевелитесь. — Я сейчас начну вправлять ваш нос. Возможно, будет немножко больно. Послышался хруст. Не сказать, что стало больно, но слезы почему-то потекли рекой. — Так что насчет Скайдок? Что за история с гранатами? неами ушла, можете говорить открыто. — Понимаете, он... Писк моего броскома прервал старика в самом начале рассказа. Пришло сообщение от Грона. Здоровяк писал, что прибыл ремонтник и обязательно требует моего присутствия. Он вроде как должен мне что-то передать лично из рук в руки. Пришлось немного отсрочить разговор о дроиде и спускаться в грузовой отсек. Нужно сказать, Фогель меня очень удивил. Оказалось, он умел не только совершать, но и признавать свои ошибки, а главное — правильно за них извиняться. У Фогеля не возникло вопросов с тем, как именно загладить свою вину. Похоже, на него произвел неизгладимое впечатление мой потрепанный и практически убитый в хлам скафандр. Когда я подошел к ремонтнику, тот ногой пододвинул ко мне тяжелый продолговатый двухметровый кейс. Я открыл его и обнаружил внутри практически новенький скафандр. Подумаешь, на одной из нагрудных бронепластин виднелось несколько характерных оплавленных подпален, оставленных попаданием из импульсника. Наоборот, так ведь даже лучше. Сразу видно отменное качество, раз броня сумела сдержать заряд. Я смотрел на Скаф и не мог нарадоваться. Он выглядел потрясающе. Все детали, кроме гибких сочленений, те были черными и выполнены в темно-серых тонах. Идеальный камуфляж для каменистых мест, подобных саунме. В нем даже на незначительном расстоянии человек становился практически незаметным на фоне скал и каменистых булыжников. Сразу же полез в сеть. Захотелось поскорее ознакомиться с более подробными характеристиками. Модель Амат, что с одного из древних, ныне уже мертвых языков, переводилось как «пожиратель». Столь грозное название скафандра в полной мере оправдывалось. Помимо приличной брони У него имелся не менее приличный ударный потенциал. При необходимости на плечи могли устанавливаться импульсные или огнестрельные орудия пулеметного типа, но самым вкусным лично для меня показался шлем. Помимо кучи наворотов, вроде встроенного тепловизора, ночного зрения и многократного зума, его электронная начинка позволяла установить другое, более специализированное программное обеспечение. Автономный искусственный интеллект, способный распознавать несколько десятков голосовых команд оператора. В зависимости от ситуации, с разрешения человека, Искин мог самостоятельно принимать решения, управляя орудийными системами. Конечно, только при условии, что установленные на скафандре пушки соответствовали неким минимальным требованиям, необходимым для сопряжения с единой системой управления. Несмотря на то, что в подаренном мне комплекте шел только скаф, я все равно был доволен. Даже так, по меркам солидной стоимости и практической ценности, это был очень жирный подарок. Наплечные пушки и ПО для них можно и позже прикупить. Правда, прощать Фогеля я все равно не собирался. Молодой ремонтник невзначай закашлялся, напоминая о своем присутствии. Но выскав, произвел настолько сильное впечатление, что я немного забылся и выпал из реальности. Мне бы осмотреться, чтобы определить степень повреждений узла связи и поскорее сможем начать ремонт. Да, один момент. Сейчас к тебе спустится сопровождающий. Я решил, что Фло отлично подойдет на эту роль. Ходить хвостом за ремонтником много ума не нужно. И можно этим заниматься даже со сломанными руками. А мне нужен отдых. Тяжелый выдался денек. Настолько тяжелый, что даже занимательная история о выходке дроида, внезапно провозгласившем себя рыцарем, спасающим маленькую девочку из лап работорговцев, снова переносилась на неопределенный срок. периферии системы «Адлак», где-то далеко за пределами пояса астероидов. На мостике Пелагаса царило гробовое молчание. Глядя в головной иллюминатор корабля, у каждого присутствующего имелось что сказать, но никто из экипажа не решался нарушить тишину. «Я на такое не подписывался. Спустя пять утомительно долгих минут первым не выдержал пилот-навигатор. Остальная команда работорговцев всецело разделяла подобный настрой и сразу же подхватила «Нет, нет, нет». У бортового стрелка вырвался нервный смешок. «Мы не можем. Подпишемся на такое, и обратного пути уже не будет», обхватил голову руками его напарник, расположившийся за соседним пультом управления вооружения. «Никакие деньги этого не стоят. Пекло корпората вместе с такой работой. — Верно. Это же смертный приговор. Ситуация на борту стремительно накалялась. Все больше членов экипажа, ранее безропотно исполняющие практически любые приказы своего лидера, впервые решилось открыто возразить и высказать недовольство. — Капитан, рядом с креслом Латара возник старпом Джефф и зашептал тому на ухо. — Ты знаешь. «Я всегда за тебя горой, но...» Он на секунду запнулся. «Сейчас парни все правильно говорят. Вяжемся в это, и вряд ли хоть один из нас снова когда-нибудь увидит свою семью. На кону, конечно, солидный куш, но оно того явно не стоит». Капитан Пелагаса еще раз бросил взгляд на показания навигационной системы. «Никакой ошибки». Они прибыли точно по заданным координатам, полученным на носаунами от управляющего Фогеля. А значит, военный спутник Содружества, плавающий сейчас в пустоте в неприличной близости от корабля, являлся тем самым грузом, за которым их послали. Пилот, проложи курс в систему двойной звезды Латар. Сделал свой выбор. Слушаюсь. Навигатор выдохнул с нескрываемым облегчением. Буду рад поскорее убраться отсюда. Корпорация Изида — страшный и могущественный враг. Но в сравнении с военной машиной Содружества они ничто. Капитан Пелагаса трезво рассудил, что уж лучше выплатить солидный штраф и подпортить отношения с корпоратами, чем мигом ворваться на вершину рейтинга врагов Содружества и стать одним из самым разыскиваемых преступников. — Нам нельзя улетать. Из-за закутка техника раздался неуверенный голос. — Кажется, нас подставили. — Объяснись. — Капитан, понимаете, кажется, когда вы сказали, что корпорат не мог не предусмотреть такой момент, кажется, я кое-что нашел. Слова техника и его неуверенность превратили мостик в разворошенный улей. Капитану пришлось подняться из своего кресла, чтобы ругающаяся команда обратила на него внимание. Он поднял вверх руку и около двадцати секунд терпеливо ждал, пока вновь не наступила тишина. — Симмонс, сделай глубокий вдох, успокойся и спокойно рассказывай о своей находке. Властный голос Латара заставил всех присутствующих заткнуться и молча сверлить техника недовольными взглядами. — Да, капитан. Самый молодой член команды поднялся со своего места и в первое мгновение немного стушевался под суровыми взглядами остальных. «После вылета я всегда провожу повторный тест системы и...» «Говори громче и давай сразу ближе к сути. Без веской причины нам не следует задерживаться в этом месте». «Да, капитан». Молодой технарь набрал в легкий воздух. «Узел связи заражен». Я обнаружил Троянскую программу. Точно не могу сказать, но почти уверен, что ее подсадили к нам во время загрузки файла с координатами груза. Объясни, что именно делает эта программа. Троян ведет себя словно живой. Он очень быстро понял, что я заметил его и... и снова растворился в программном коде узла связи. В общем, я не успел толком рассмотреть, поэтому могу только предположить. Пусть так. Говори. Существует огромная вероятность, что вся наша связь находится под удаленным контролем. Входящие, исходящие сигналы — все отслеживается. Но в чем я почти уверен, что из-за Трояна мы постоянно передаем точные координаты нашего местоположения. Когда стало понятно, что Симмонс закончил свой доклад, команда вновь взорвалась бурными спорами и обсуждениями. Лотар нахмурился и задумался. Несколько минут он обдумывал услышанное и пытался представить всевозможные варианты развития событий, а также их последствия. Вдруг Симмонс все-таки ошибается. Пилот-навигатор начал понимать, к чему все шло, но все еще не желал мириться с реальным положением дел. Последние десять минут Лотар и сам постоянно об этом думал. Предыдущие дни выдались крайне перенасыщены различными событиями. Техник еще совсем молодой и вполне мог перенервничать. В космосе чего только не случалось, и в более комфортных условиях. Однако, вспоминая свою беседу с Фогелем, Лотар все больше склонялся к тому, что парнишка оказался полностью прав. Учитывая колоссальную ценность военного спутника, управляющий не мог пойти на риск и не перестраховаться. В свете этого уже не казалось чем-то фантастическим решение Фогеля заразить их корабль шпионским вирусом. Иначе был велик риск, что экипаж испугался бы возможных последствий за его кражу и просто свалил бы куда подальше, наплевав на все договоренности. А выслушав доводы капитана, Старпом собирался тому возразить, но его опередил неожиданный выкрик техника. «Входящее сообщение для капитана! От...» На связь с Лотаром вышел Фогель. В короткой реплике он недвусмысленно дал понять, что недоволен поведением Пелагаса, ведь прекрасно видит точное местоположение звездолета и догадывается о причинах радиомолчания. Однако, в случае отказа от невыполнения условий сделки, последствия для экипажа будут смертельны. В моем расположении данные с текущими координатами твоего корабля. Они чудесным образом полностью совпадают с координатами военного спутника. Надеюсь, вы не заставите меня использовать эту информацию. Советую выполнить свою часть сделки, и тогда я выполню свою. В своем ответе управляющему... Латар сослался на заминку из-за возникновения некоторых технических проблем, которые к настоящему моменту уже практически устранили. Экипаж уже готовит шахтерскую сеть для спутника. Скоро начнем. Внутри контейнера находится то, что может заместить следы кражи. Код открытия замка... 86iQW010L2i46. Координаты, по которым доставите спутник в нужное место, отправлю, когда будете готовы лететь. У меня плохие новости, парни. Если развернемся и улетим, корпорат особо ничего не потеряет. Просто отправит сюда другую команду. Но мы уже засветились около спутника. И, если свалим, ублюдок просто сольет нас военным. Есть желающие рассказать дознавателям из метрополии о том, как нас подставили. В рубке снова наступила тишина. Шокированная команда переваривала услышанное. Встреча с дознавателями из золотых миров в большинстве случаев означала гибель или пожизненное заключение в одном из самых удаленных и темных уголках космоса куда только сумели добраться представители тиранов. Поэтому давайте просто соберемся с силами и переживем это. Сделаем работу, возможно, даже получим деньги. Но главное — мы сразу же сможем убраться так далеко отсюда, как только возможно. Экипаж выглядел разбитым. До людей наконец-то начало доходить, что выбора им не оставили. — Это все? — на центр мостика вышел громила с огненно-рыжим иракезом, напоминающим по форме кирпич. — Лотар, а как насчет наказать виновных? — Имеешь в виду кого-то конкретного, Баул? — спросил капитан, на что иракез сразу же ткнул указательным пальцем в сторону перепуганного Симонса. — Пацан не справился со своей работой. Он всех нас подставил, раз не смог вовремя засечь и удалить чертов вирус. Остальные одобрительно загудели. Людям хотелось назначить виновного и выместить на нем свою злость. По-твоему, Фогель с его ресурсами пользуется паленым софтом, написанным в трущобах Дан -Джабара. Против нас использовали программу для корпоративного шпионажа, цена на которую наверняка измеряется в миллионах. В миллионах! Лотар не сдержался, подошел вплотную... И последнюю фразу проорал Баулу прямо в лицо. «Симон сотворил настоящее чудо, когда смог обнаружить Троян. Парень нас спас. Он дал нам шанс. Иначе Фогель уже видел бы, что мы сбежали, не сделав работу. Но я рад, что ты поднял вопрос о наказании виновных». Лицо Латара растянулось в жутком оскале. «Разве не брат твоей жены?» за которого ты, между прочим, поручился, устраивал стрельбу на посадочной площадке. Разве не ты, как старшей группы, ничего не сделал? Здоровяк собирался что-то ответить, но капитан опередил его. Серия мощных ударов по корпусу не оставила тому шансов. Всего несколько секунд, и все было кончено. Баул лежал в позе эмбриона и пускал на пол слюни. Лотар взглянул на Старпома и кивнул на скорчившееся на полу тело. «И не забудь про его родственника, Джефф. Сделаю». Старпом перевернул Баула на живот и уселся сверху. иракес попытался взбрыкнуть, за что сразу же получил локтем в затылок и обмяк. После этого Джефф спокойно достал из кармана стяжки и связал тому руки. Команда постепенно отошла от первоначального шока и нехотя взялась за работу. Потрясение оказалось слишком сильным, чтобы так просто от него оправиться. Пока экипаж готовил к развертыванию шахтерскую сеть, капитан вместе со Старпомом отправились в трюм, где ожидал своего часа тот самый ящик, от которого Фогель передал ему код доступа. «Твою мать!» Старпом непроизвольно отшатнулся от контейнера, когда крышка с шипением отъехала в сторону. Глядя на находившуюся внутри фотонную торпеду, капитан понял, что Фогель совсем не тот корпорат, с которым вообще стоило пересекаться. Не говоря уже о том, чтобы переходить тому дорогу. Никто и представить не мог, что на борту корабля окажется столь разрушительное оружие. Нечто подобное попросту не укладывалось в голове. «Когда окажемся в безопасном месте, я лично отведу Симонса в лучший бордель и куплю ему пару самых красивых и дорогих шлюх». Старпом громко сглотнул. «Если бы парень не заметил вирус, и мы решили свалить, кинув корпората, даже страшно представить». Двое старых друзей еще не меньше минуты молча разглядывали содержимое контейнера. Топливный бак, ускоритель и маневровые приводы отсутствовали, а внутри находилась лишь основная боевая часть торпеды. Почему он пугал, что сдаст нас содружеству? Старпом взглянул на Латара. Мог ведь сразу пригрозить этой штуковиной. Думаю, что все дело в том, что если бы нам оказалось наплевать на проблемы с властями, Той торпедой угрожать уже не имело смысла. Мы могли сказать, что сделаем работу, а сами просто улетели бы, избавившись от этой дуры. Лотар нежно провел пальцами по металлическому корпусу боеголовки, выбросив ее в космос. «Значит, мы действительно прошли по самому краю». По спине Старпома пробежали мурашки. «Скорее всего, именно так». Почти уверен, что в случае отказа данный корпорат собирался активировать торпеду и всех нас прикончить, взорвав вместе с Пелагасом. Спустя примерно один час команда закончила развертывание шахтерских сетей вокруг военного спутника. Они бережно спеленали космический аппарат, озаботившись тем, чтобы ничего не повредить. Латар связался с Фогелем и получил от того координаты, по которым требовалось доставить груз. Тот, не желая задерживаться, сразу же передал данные пилоту-навигатору. Еще через несколько минут Пелагас начал разгон. С каждой секунды корабль набирал скорость, все больше удаляясь от места, где в кромешной тьме, посреди пустоты, осталась болтаться боевая часть фотонной торпеды со взведенным механизмом самоуничтожения. У каждого действия есть последствия. Хорошенько это запомните. Лотар указал рукой в сторону основного дисплея. Хотя это и было лишним, ведь все до единого, кто сейчас находился на мостике, уже неотрывно следили за происходящим на видео, передаваемым с наружной камерой. Капитан Пелагас решил, что наказание Баула и нерадивого брата его жены должно послужить остальным хорошим уроком. Поэтому перед самым отлетом выбросил этих двоих из шлюза вместе с фотонной торпедой. Еще мгновение, и обе фигуры, парившие в невесомости около боеголовки, исчезли в ослепляющей вспышке от взрыва. «Пилот, доклад. Пункт назначения. Туманность Мотра. Расчетное время прибытия составляет 28 часов».